Глава 26. Свои и чужие. Дикая охота. Старый Арбат жил своей обособленной жизнью. Разношатающаяся публика шла сквозь строй коренных арбатских жителей, по случаю жаркой погоды одетых по минимуму. До вечернего столпотворения ещё было далеко, и художники, гадалки, бомжи, торговцы под советским барахлом Матрёшечники, кидалы и карманники вяло потягивали пиво, переругивались и дремали на приватизированных в долгой борьбе квадратных метрах Арбатской мостовой. На родной улице, ставшей для многих постоянным местом работы, они вели себя с непосредственностью цыган, ставших табором посреди голого поля. Чужаки рассматривались лишь как источник средств к существованию. Желательно в хрустящей валюте, можно в затёртых рублях, на худой конец недопитой бутылкой пива и сигаретой. Максимов и Вика заняли крайний столик под навесом кафе. Внутри помещение было оформлено с непритязательной простотой мужской раздевалки в железнодорожном депо. Чтобы подчеркнуть замысл дизайнера, на стенах развесили плакаты 50-х годов с выписками из правил безопасности труда на объектах МПС. Очевидно, из-за этого в оперативных планах явку и обозначили как вокзал. Ветерок хлопал парусиновым навесом, приятно холодил спину и время от времени норовел опрокинуть пластиковую посуду на столике. Максимов жестом остановил официантку. «Пожалуйста, два по пятьдесят коньяку». «Какого?» – уточнила официантка с таким видом, словно в их заведении существовали марки коньяка. «Армянского». Максимов внетешил тешил себя иллюзией, что владелец кафе поставил целью жизни ублажить клиентов отборным коньяком, наплевав на налоги и поборы. «Если марка на качество не влияет, то пусть уже это скажется на цене». «Ты будешь пить?» – удивилась Вика. Указала на ключи от машины, небрежно брошенные на стол. «Отъездились», – мысленно ответил Максимов. Засвеченную на месте преступления машину бросил в переулке у Гоголевского бульвара и возвращаться к ней не собирался. В толпе мелькнула знакомая коренастая фигура. На этот раз Сильвист родился под бизнесмена, не знающего, что такое налоги. Весь в белом и золотой цепи под распахнутой на груди рубашкой, он прошёл мимо кафе вальяжной походкой солидного человека, уставшего от дел и разборок. Вслед ему повернулись несколько лицков казской национальности, отдыхающих за столиками. Дети гор, где харизма и стать – первоочередные требования к мужчине, чурково ловили незримые волны, излучаемые этим невысоким человеком. Максимов положил перед Викой купюру. «Вон, видишь, человек мается». Он указал на переминающегося с ноги на ногу парня в черной шляпе и черных очках. На его слабой груди ветер болтал картонку с надписью «Гадаю по руке». Судя по сцепленным за спиной рукам, нервозности в позе, на утреннюю порцию пива он ещё не заработал. По благодетельству интеллигентного человека. С чего ты взял, что этот бомж? Спорим, что у него в кармане членская книжка Союза писателей. Не верю, Вика тряхнула головой, быть того не может. А ты проверь, спроси, читает ли он ещё лекции в Институте культуры. А откуда ты знаешь? Он на Арбате уже пятый год торчит, если не ошибаюсь. «Поболтай с ним, не пожалеешь. одно здоровье человек поправит». Вика пожала плечами, взяла деньги и встала из-за стола. Максимов проследил, как она перешла на противоположную сторону и отвёл взгляд. «Красивая», – с грустью подумал он. Он твёрдо решил, что потребует от Сильвестра немедленно убрать Вику из игры. Нет, она была в меру дисциплинирована и управляемой, насколько может быть барышня 20 с чем-то лет, не успевшая пожить замужем. Опытным глазом Максимов отметил признаки, по которым можно считать, что со временем из Вики будет толк. Не в семейной жизни, само собой. Таким, как она, быт и тихие семейные радости просто противопоказаны. Из Вики вполне мог получиться отличный напарник, верный друг и превосходный боец. Таких Диана охотниц с радостью брали с собой в самые трудные походы. Но это было раньше, давным-давно, когда мир был иным и бескомпромиссно делился на свободных и тех, кто не смог отстоять свою свободу. Тогда не выискивали в себе я и сверх-я, и не бередили комплексы скрыто травмированной души. В том мире ты либо жил и умирал свободным, либо гремел цепями. Вот когда сняли цепи с рабов, тогда и появились комплексы и права человека. Минимум три года, мысленно прикинул максим наблюдая за стройной фигуркой на фоне залитой солнцем стены. Вика уже отдала в руки гадальщику раскрытую ладошку. Три года кропотливо работая, чтобы взять её с собой, а времени нет. Её просто убьют, как только что призванного бойца». Он вспомнил таких, уткнувшихся лицом в снег, подставивших солнцу беззащитные, едва покрытые ёжиком затылки. Нет нелепия и страшнее зрелища на войне. «Вы позволите?» – раздался мягкий голос. Максимов невольно обомлел. Перед ним стоял, положив руки на спинку пластмассового кресла, пожилой мужчина, одетый с аккуратной бедностью коренного москвича. Такие, если и появляются на вольном арбате, то только случайно по дороге к таким же тихо доживающим свой век старикам. Никто и никогда не смог бы подумать, что это навигатор. Самая загадочная фигура самой тайной организации. «Конечно», – кивнул Максимов. Навигатор сил сложил руки на изогнутой ручке толстой трости. Подскочившая официантка, Максимов уже успел забыть о заказе, поставила перед ними рюмки с коричневой жидкостью. Не сориентировавшись ситуации, она посчитала заказ выполненным, поставила чистую пепельницу и исчезла. Навигатор спрятал улыбку, указал глазами на рюмки. «Будем считать это мне?» «Да», – Максимов поднял свою рюмку. «Ваше здоровье». Навигатор чуть пригубил и отставил рюмку. «Что случилось на этот раз?» – спросил он. «Это у вас случилось, если встреча на таком уровне», – подумал Максимов. В двух словах рассказал, как взял след Лилит и как жестоко она его обрубила. От подробности уклониться не удалось. Навигатор покачал головой, опять пригубил из рюмки. Да, он пожирал губами. Занятно. Явная психопатология и в то же время точный расчёт. Она путает следы, словно знает, как мы будем искать. Забрала кассету из автоответчика. Одна версия, а из кромсала ножом, взятым на кухне, уже другая. С одной стороны убийство ради вложения в картины денег, с другой истеричка кончила неверного любовника. Да мы заметили, она явно знакома с разыскной работой. Навигатор поднял на Максимова взгляд. «По-твоему, сколько надо, чтобы подготовить такого ликвидатора?» «Минимум три года», – без сомнения ответил Максимов. «Если профессионала, а не психопата-мокрушника». «Это же относится и к тем бойцам», – Максимов начертил на столе вензель, отдаленно напоминающий иероглиф на груди убитых. «Что успели узнать у моего клиента?» «Меньше, чем хотелось бы. Хорошо тренирован, владеет йогой». Как только осознал, что попал в крутую переплёт, сам остановил сердце. Что ты на это скажешь? Таких называют воины смерти. Без специальных психотехник и тренировок запрограммировать человека на самоликвидацию невозможно. Ребята все молодые, без опытного учителя тут не обошлось. Да, мы отработали ближайшее окружение твоего клиента. Подростком увлекался восточными единоборствами, посещал обычные секции. Примерно три года назад, по словам его знакомого, купился на объявление в некой школе астрального каратэ. Исчел с горизонта, охладил к старым приятелям. Однажды пришел в спортзал и в спарринге показал такое, что даже тренер не поверил своим глазам. Но его больше там и не видели. Где и с кем тренировался, неизвестно. А, знак на теле. Мы проконсультировались со знающими людьми. Секта такой направленности в России до сих пор не появлялась, хотя она реально существует. Духовный центр в каком-то тибетском монастыре. Приверженцы и тайные члены разбросаны по всему миру. Не исключено, что среди вьетнамской и китайской колонии в Москве есть немало их адептов. Но ты, кстати, прав. Такие татуировки делают лишь обречённым на смерть. Они – пушечное мясо. Высокопоставленные члены никак себя не раскрывают. В какое отношение восточный клан имеет к культу лилит? Зло многолика, а подобное притягивает к себе подобное. Выяснить, как клан нашёл Лилит, у нас нет времени. Просто считай доказанным фактом, что рядом с ней опытный воин. Максимов закурил, посмотрел на Вику, всё ещё выясняющую свою судьбу у неопохмелённого интеллигента в чёрных очках. «Выведите её из дела», – прошептал он, указав глазами на Вику. Навигатор посмотрел на Вику, а потом долгим взглядом в глаза Максимову. «Поздно, а на прямой путь к Лилит». «А иначе нельзя?» «Поздно», – навигатор придвинулся ближе. 6 июля где-то в Испании будет проведён обряд свадьбы Лилит. Но та, что назовёт себя так, должна будет представить всем аргументы своей сатанинской мощи. «Только что мы получили информацию. В городе подготовлен крупный теракт. Тебе что-то говорит обозначение капкан?» Максима перебрал в памяти все известные ему виды и кодовые обозначения вооружений, отечественных и иностранных. Сигарета дрогнула в пальцах. Навигатор кивнул в ответ на его немой вопрос. Показал на пальцах сжимающих трость трусть. «4. «Ого!» – вырвалось у Максимова. Примерно так же я выразился полчаса назад. Навигатор улыбнулся, но глаза остались холодными. Он был не из тех, кто по небрежности допускает такие обмолвки. Сказанного оказалось достаточным, чтобы Максимов понял причину появления навигатора и того значения, которое орден придавал этой встрече. Сейчас её начнут искать все, кому положено по службе. Но они даже не имеют представления о том, кого искать. Мы не остановим поиск ни на секунду до самого последнего мгновения. Я и все, кто участвует в операции, останемся в городе. Но мы ищем. Но мы ищем. А вы с Викой способны узнать её. Разница слишком большая, чтобы её пренебречь. Это шанс. Возможно, самый невероятный, но самый реальный из всех, что у нас есть. Вика, само собой, а я. Как я её узнаю? Ты лишь на несколько минут разминулся с Лилит. Тебе разве это ни о чём не говорит? Максим прислушался к себе. Действительно, незаметно, внутри поселилось то невероятное чувство, что называется у охотников с зверя. Стоит лишь прикоснуться к следу на снегу, как ты отчётливо представляешь, где и что делает зверь, ушедший вперёд на много километров. Говорят, в эти секунды опытный охотник настолько настраивается на зверя, что точно знает, даст себя убить зверь или нет. Да, неизвестно откуда прозвучал ответ. Показалось, ветер хлопнул парусиной над головой. Максимов поднял голову, и в этот миг наваждение исчезло. Навигатор, внимательно следивший за ним, трижды постучался хим пальцем по рукояти трости. «До связи, Олаф», – прошептал навигатор. «Хранит тебя Бог». Встал из-за стола, со старомодной вежливостью раскланялся и, медленно опираясь на палку, пошёл вверх по Арбату. Максимов отметил, как ненавязчиво и профессионально пристроилась след охрана. Сквозь лонирующую публику едва разглядел Вику. Сеанс предсказания судьбы вошёл в финальную стадию. Гадальщик, зажав кулаки деньги, отвечал на последние вопросы. «Интересно, что он ей наврал?» – подумал Максимов. «И что врать мне?» Он так и не успел придумать. Вика, потрепав измазавшегося гадальщика по плечу, танцуя на каблучках, перебежала через улицу. Её гибкая фигурка, узкие бёдра и острая грудь под короткой майкой произвели на детей гор такое впечатление, что они разом закудахтали, как растревоженный курятник. Оживление в их черноголовой стае, расселившейся за столиком прямо напротив входа, ничего хорошего не предвещало. Связался чёрт с младенцем и без врагов остался. Тихо проворчал Максимов, отодвинув соседний стул, чтобы легче было встать. Вся посуда в кафе по последней моде была пластмассовой, но ему вполне хватило бы ключей от машины, чтобы хорошо пустить кровь всем пятерым, озабоченным от жары гражданам независимого аула. Диспозиция ему была ясна, расстанок осил не тревожило. И он расслабленно откинулся в кресле, решил посмотреть, как события будут развиваться дальше. Больше всего его интересовала реакция Вики. Сидевший ближе всех развернул кресло и вытянул ноги преградил вики путь. «Куда спешишь, девушка?» Он сверкнул двойным рядом зубов из жёлтого металла. Вика остановилась, каблучки глубоко вязли в зелёной пластмассовой траве, покрывавшей пол. «Ноги подбери, не в пещере», – бросила она. «Садись с нами, пить будем, гулять будем, а? Деньги есть, ты не бойся!» Предводителю вторил разноголосый хор сородичей. «Вот и подотресими», – смело посоветовала Вика. «Ай, зачем такие слова говоришь? Я тебе как человека прошу, садись с нами!» Двое уже привстали, с явным намерением не отпускать добычу. У всех без исключения на лицах плавали сладостные улыбки. «Руки убери!» Вика попыталась вырвать кисть из мясистых пальцев предводителя. «Хватит!» – решил Максимов. Он увидел достаточно. Коренное население, как и ожидал, на выходку гостей никак не отреагировало. Вернее, вело себя как привыкло, стыдливо отводя глаза и делая вид, что ничего интереснее собственной тарелки не видит. Дети гор, вырвавшись из власти закона тех же гор, где за такое поведение уже давно бы перерезали глотку хаму и пошли резать его родню, вели себя так, как считали возможным. Потому что им это позволяли. Вика держалась молодцом, пока ни разу не бросила беспомощный взгляд в сторону Максимова. Бойцовские качества были на лицо, а как и куда бить, можно научить. Было бы кого. Солдата можно сделать из любого, боец материал особый. Максимов без лишних театральных эффектов подошёл со спины к Вике, положил руку на нервно сжавшееся плечо. "Иди за стулик, Вика", спокойно сказал он. Она обернулась, хотела что-то сказать, но осеклась, увидев лицо Максимова. Как ни странно, но он улыбался. "Иди, иди", подогнал он её. Занял освободившееся место перед вытянутыми ногами в раздолбанных туфлях. Ссора за столом временно притихла. Численный перевес был на их стороне, но слишком быстро изменилась ситуация. Пять пар глаз ощупывали Максимова. «Что стоишь, брат?» – предводитель подобрал ноги. Наконец дошло, что вставать будет неудобно, да и переломать в коленях – секундное дело. «Вери свою девушку, садись к нам, я приглашаю!» Судя по глазам, застолье в его планы не входило. Просто давал шанс противнику проявить слабость, купиться, отступить хоть на шаг от той черты, за которой только силой выясняет отношения. Цена ему ясна и цацкаться нечего. На женщину деньги и жизнь такие прав не имеют. «Ты дважды не прав», – Максимов покачал головой. «Я тебе не брат, и это ты у меня сейчас в гостях». Уловил, что в стае уже наметился раскол. Самый молодой и худой первым понял, что шутки кончились. И виноваты по всем раскладам те, кто нарушил закон гостеприимства. «Хочешь сказать, что знаешь наши законы?» – глумливо усмехнулся предводитель. Он был самым мощным из всех, ему никак нельзя было терять авторитет. Он оглянулся на своих в поисках поддержки, двое расплылись в улыбке. «Быдло ты, а не горец!» – с призвением подумал Максимов. Даже бить расхотелось. Но желание втоптать носом в землю осталось. «Вам полагается хоронить своих мертвецов до захода солнца, это я знаю точно». Был момент, когда Максиму приготовился уйти с линии атаки, срубив болевым приёмом того, кто бросится первым. Но этот миг, когда рвёшься вперёд, наплёвав на всё, они упустили. Что-то сломалось внутри у всех разом. Последним сдался предводитель. Выдали глаза. Правда, он сразу же постарался отыграть назад, к той черте, от которой невольно отступил. «Я что-то тебя не понял», – растягивая слова, произнёс он. Максима уже точно знал, ничего серьёзного не будет, ни с кем, решил добить окончательно. Короткая фраза на арабском прозвучала как странная мелодия, дикая и непонятная для знывачи под солнцем Москвы. Чти Аллаха, но уважай чужую веру, перевел Максимов в ответ на недоверменный взгляд. "Не понял, предводитель, машинально поскреб заросшую щетину на щеку. Раздался резкий приглушённый окрик, словно вскрикнула большая птица. Максимов посмотрел на звук. За дальним столиком в тёмном углу площадки Старик в сером пиджаке и папахе сверкнул на него острыми орлиными глазами. Сухие корявые пальцы нервно теребили чётки. Из-за стола уже встал и шёл к Максимову прилично одетый подтянутый парень. Ещё двое таких же, похожих как братья, остались рядом со стариком. «Хорош боец!» – максим с уважением окинул взглядом подошедшего парня. Под белой рубашкой отчётливо бугрились мышцы. Остроносое лицо, не пример хамившим сородичам, оказалось тщательно выбритым. «Прошу прощения, уважаемый!» – он приложил руку к левой половине груди. На пальце блеснул перстень с арабской вязью напечатки. «Это наше дело. Оставь этих людей нам!» Эти люди, почувствовав неладное, смотрели снизу вверх, но желание встать не выказывали. «Грядут большие разборки!» – спрятав улыбку, подумал Максимов. «Рахмат!» – поблагодарил Максимов, нашёл взглядом старика и вежливо поклонился. Вернулся к своему столику. Оказалось, только Вика с интересом следила за короткой сценкой, разыгравшейся под навесом кафе. Остальные переживали с отрешённым видом случайных свидетелей. Максимов сделал глоток. Кофе уже успел остыть, и неудобная пластиковая чашка теперь не обжигала пальцы. Внутри всё клокотало от неповторимого чувства победы. В последние дни и ночи ему не хватало именно этого чувства полной и безоговорочной победы. Надоело ощущать себя зверем, нарвавшуюся на кордон охотников, только успевая пригибаться и шарахаться. И никакого удовольствия от жизни. «Кого только не встретишь», – покачал он головой. Всё ещё ощущал на себе пронизывающий взгляд старика. «А что ты им такое сказал? Я же слышала». Вика придвинула ближе к креслице, коснулась бедром колена Максимова. «Они, по-моему, так и не въехали». «Сейчас им объяснят, если сочтут нужным», – усмехнулся Максимов. Парень в белой рубашке в особое объяснение вдаваться не стал. Что-то сказал, наклонившись на старшем стае, кинул в сторону старика. Этого оказалось достаточно, чтобы все пятеро дружно встали и понуро потрусили вон. «Может, пояснишь круглой дури?» Вика толкнула локти Максимова. «Это основная заповедь из маэлитов», – понизив голос, ответил Максимов. «Уже несколько веков они наводят шорох в арабском мире, да и не только в нём». «А какое ты имеешь к ним отношение?» – удивилась Вика. Одни и те же понятия существуют в разных языках. На определённом этапе начинаешь понимать, что скрывается за шелухой слов. Это называется «дар языков». Хадж, джихад, газоват, дикая охота. Какая разница, как это называть, если мы говорим об одном и том же. А теперь молчи и не встревай. Предупредил он, заметив, что парень в белой рубашке направляется к их столику. Тот вежливо наклонил голову, чуть задержал взгляд на острые ключи сахвики. Ещё раз прошу прощения, голос у него был низкий и грудной. Акцент почти не слышался. «Вам не за что извиняться», – ответил Максимов. Последовал ещё один учтивый поклон. «Могу я узнать, кто вы?» Максимов ответил короткой фразой на арабском, потом помедлив, добавил другую, длиннее, прозвучавшую как молитвенный напев. «И передайте мой поклон вашему отцу», – закончил он по-русски. И сине-чёрных глаза парня на секунду потеплели, он кивнул и, плавно скользя между столиками, удалился в свой угол. «Всё живое в природе наделено только ему присущей грацией. Лишь человек суетливо не складен произнёс Максимов, внимательно следя за движениями его тела. «Обрати внимание, как ходит. Боец опаснейший, можешь мне верить». «Ты ему это и сказал?» «Нет, естественно». «Макс, ну не томи», – Вика боскривла ноготками рук у Максимова. «Его интересовало, по какому праву я использовал заповедь Исмаэлита, если сижу рядом с полугулой женщиной, пью коньяк и курю сигарету». Он покосился на надувшуюся Вику и улыбнулся. Пришлось назвать себя. И что-то ему такое красивое напел. Сказал, что я всего лишь одинокий странник, ищущий дорогу в сады Аллаха. Ну, ещё сверкнул эрудиция и добавил фразу. Звучит «Ты права, красиво. Есть реки в пустыне и есть пути в одиночестве. Но нет ни рек, ни пути в том, кто растворился в других». «Здорово», – вздохнула Вика. «А где ты арабский выучил?» «Да я его толком и не знаю. Сам учил, пока было время. «Почти год без дела сидел, свихнуться можно. Чтоб не спиться, пришлось арабский учить», – добавил он про себя. «А меня научишь?» «И не только этому». Максимов не покривил душой, дал себе слово научить всему, чему только успеет. Подумав об отпущенном сроке, суверно сжав кулак. «Пойдём отсюда». Он подал ей руку, помогая выйти из-за стола. «Куда?» – спросила она, пристроившись рядом. «Туда, где нет пластмассовых ножей и вилок». «Знаю такое место. Веди». Он обнял её за плечи, незаметно осмотрел толпу. Двое явно не относились к Арбатским, да и двигались, выпадая из общего ритма прогуливающихся граждан. Сильвестр он заметил потому, что тот особо не скрывался. Засунув руки глубоко в карманы, следил за кукловодом, выгуливающим лупоглазого карлика, подвешенного на тонких нитях. Максимов сбавил ход, подвёл Вику к небольшой группке, окружившей кукловода, подтолкнул вперёд. Сильвестр уже встал за спиной. «Что за люди были в кафе?» – беззвучно прошептал он. «Шейх какого-то исламского ордена. Печатку на песне не разглядил Не танцующих Дервишей, это точно!» – отвернувшись в сторону, ответил Максима. «Что им от тебя было нужно?» «Просто обнюхались». «Совпадение?» Максима понял, что Сивестр имеет в виду встречу с навигатором. «Скорее всего», – ответил он. Кивнул, оглянувшись о Вике. Марионетка, послушная искусным рукам, дёргающим за нити, стала рисовать фломастером в блокноте её портрет. Этим трюком кукловод кормился не один год, но всякий раз рисующая кукла вызывала неподдельный восторг зрителей. «Двое ребят топают за тобой», – Сильвестр указал взглядом на тех, кого вычислил Максимов. «Не напрягайся, приказ навигатора. Они в твоём распоряжении круглые сутки». «Мне нужна другая машина», – глядя под ноги произнес Максимов. «Будет». Сильвестр отошёл в сторону, достал мобильный телефон. Стал тыкать в клавиши. Бизнесмен вдруг вспомнил, что есть неотложные дела. Максимов проводил взглядом его кореностую фигуру. Через минуту она исчезла в толпе. Он не стал говорить Сильвестру, что в странной встрече в кафе почувствовал больше, чем совпадение. Это был знак, достаточно явный, чтобы не оставить его без внимания. Ранг Олафа в Ордене позволял ему руководствоваться в поиске тем, что он считает для себя важным, не давая на этом этапе отчёта другим. В Ордене он был странником, воином, действующим в одиночку, идущим к цели своим путём, принимающим на себя ответственность за ориеные средства. Эта встреча для него стала знаком, что Лилит искали все. То, что она творит – грех, незамеченным такой пройти не может. Хотела она или нет, но круги пошли по воде, и тревожные волны дошли до тех, кто всеми силами поддерживает баланс добра и зла. Знающие и умеющие слышать уже потянулись сюда, откуда исходят волны. «Её обложат и затравят. Непременно. Не мы, так другие. Для меня это дикая охота. Они назовут джихад. Какая разница, если один смысл и одна цель? Неважно, кто остановит эту бестию, лишь бы это удалось». Вокруг толпился радостно возбуждённый народ. В лета на самой бесшабашной улице Москвы никому даже в голову не могло прийти, что дикая охота уже началась.